Седьмое. Бордо или состояние после смерти. Считается, что если речь идет об обычном человеке, то с момента наступления смерти и на протяжении 3,5, а иногда 4 дней после нее узнающий или принцип сознания пребывает во сне или трансе, не осознавая, как правило, что он отделился от человеческого тела. Этот период, первое бордо, называемое Чикхай-бордо или переходное состояние момента смерти, где появляется ясный свет сначала в своей первозданной чистоте, после чего усопший, будучи не способен его распознать, то есть удержать в себе трансцендентальное состояние неизменного разума и остаться в нем начинает воспринимать его через затемнение кармы в виде вторичного света. Когда заканчивается первое бордо, узнающий, осознав тот факт, что произошла смерть, начинает испытывать второе бордо, называемое чоньит бордо, или переходное состояние переживания или проблесков реальности, которое перетекает в третье бордо, называемое ситпа, или ситпай-бардо, или переходное состояние в поисках перерождения, которое заканчивается, когда принцип сознания заново рождается в человеческом или каком-либо ином мире, или в одной из райских сфер. Как уже объяснялось в разделе 3, переход от одного бардо к другому аналогичен процессу рождения. Узнающий приходит в себя после одного состояния обморока или транса, а затем после следующего, пока не заканчивается третье бордо. После его пробуждения во втором бордо перед ним появляется одна за одной в виде символических видений галлюцинации, порожденные кармическими отражениями действий, совершенных им в своем земном теле. Все его мысли и деяния обретают объективную реальность. Мысли-формы, возникавшие в его сознании, получают возможность укорениться, вырасти, расцвести и дать плоды, и теперь предстают торжественной и величественной панорамой, как содержание сознания его личности. Некоторые из наиболее осведомленных лам в основном – принадлежащие к секте Гелукпа, или «желтых шапок», считает, что видения 110 главных божеств Чуньид-Бардо, имеющие большое символическое значение, являются лишь тем верующим, которые достигли некоторого духовного совершенства и изучали тантризм, и что видения обычного человека будут более похожи на те, что описаны в Ситпа-Бардо. Во втором Бордо, усопший, если только он не достиг просветления, в большей или меньшей степени находится в плену иллюзией о том, что хотя он и умер, но тем не менее все еще обладает таким же телом, как тело из плоти и крови. Когда он начинает осознавать, что в действительности у него нет такого тела, в нем начинает развиваться непреодолимое желание обрести его. И в своих поисках, при том, что, естественно, всеопределяющую роль начинают играть кармические склонности к сансорическому существованию, он входит в третье бордо поисков перерождения. И в конечном счете, после его нового рождения, в этом или каком-то ином мире, состояние после смерти заканчивается. Для обычных людей это нормальный процесс. но те чрезвычайно исключительные умы, которые обладают высшими йогическими знаниями и обрели просветление, будут испытывать только наиболее возвышенные стадии Бардо первых нескольких дней. Наиболее просветленные из йогов могут избежать всех Бардо, перейдя в одну из райских сфер или же реинкарнироваться в этом мире, как только избавиться от человеческого тела, при этом постоянно сохраняя непрерывную целостность сознания. Это подкрепляется и палиской трепитока, в которой приводится несколько случаев нового рождения в виде девы сразу после смерти на земле. Кассиус Аперейра. Как люди думают, тем они и являются. как в этом мире, так и в ином, поскольку мысли вещественны и являются родителями всех действий, как хороших, так и плохих, а как посеешь, так и пожнешь. Если избежать промежуточного состояния не удается, через новое рождение в каком-либо ином состоянии, при этом в адском мире может родиться лишь исключительный грешник, но необычный человек, который искупает свои прегрешения новым рождением в мире людей в течение символического периода 49 дней, истинная продолжительность которого определяется кармой, усопший остается объектом всех кармических иллюзий Бордо, блаженных или печальных в зависимости от конкретного случая, и прогресс для него невозможен. кроме освобождения путем достижения после смерти нирваны, позволяющей навсегда избавиться от кармических пут мирского или сенсорического существования в иллюзорном теле склонностей, единственная надежда для обычного человека достичь состояния Будды состоит в новом рождении в качестве человеческого существа, ибо рождение в любом ином мире – кроме человеческого, вызывает отсрочку для того, кто жаждет достичь высшей цели. Восьмое. Психология видений бордо С каждым из божеств, появляющихся в бардо Хёдол связано определенное психологическое значение. Однако для того, чтобы понять его, следует помнить, что, как указано выше, ведение испытываемые усопшим в промежуточном состоянии это не видведение реальности но не более чем галлюцинаторные воплощение мысл форм порожденных умственным содержимом перципиента или иными словами они являются импульсами ума которые приняли персонифицированную форму в состоянии после смерти соответственно мирные божества тибетская дзива это персонифицированные формы тончайших человеческих чувств которые исходят из психического сердечного центра именно в качестве таковых они первыми появляются перед усопшим поскольку говоря с точки зрения психологии рожденные сердцем импульсы предваряют импульсы порожденные мозгом. Они появляются в своей благой ипостаси для того, чтобы управлять усопшим, связь которого с человеческим миром была только что оборвана, и влиять на него. Усопший оставил своих родственников и друзей незавершенные дела, неудовлетворенные желания и, в большинстве случаев, обладает сильным стремлением восстановить упущенную возможность которую дает воплощение в человеческом теле для духовного просветления. Но во всех его импульсах и стремлениях главенствующую роль играет карма. И если его кармический удел не состоит в том, чтобы обрести освобождение на первых стадиях, усопший спускается на уровне, где сердечные импульсы уступают мозговым импульсам. Если мирные божества – это персонифицированные чувства, то гневные божества – тибетское тово – это персонифицированные рассуждения, которые исходят из психического мозгового центра. Тем не менее, так же как импульсы, возникающие в сердечном центре, могут трансформироваться в рассуждения мозгового центра, Гневные божества являются свирепыми ипостасями мирных. После того, как тонкие импульсы, порожденные сердцем, затухают, и в дело вступает интеллект, усопший, все более начинает осознавать состояние, в котором он находится, и с помощью сверхъестественных способностей тела Бордо, которые он начинает использовать во многом так же, как Криво, Новорожденный младенец в человеческом мире, он начинает использовать чувства, получает возможность подумать о том, как обрести то или иное состояние существования. Однако карма все еще остается его госпожой и определяет пределы его возможностей. Подобно тому, как в человеческом мире импульсы чувств наиболее активны в молодости и часто угасают в зрелой жизни, когда их место занимает рассудок, так и на посмертном уровне, называемом бордо, первые переживания носят более радостный характер, чем последующие. С другой стороны, сами главные божества – это воплощение универсальных божественных сил, с которыми усопший неразрывно связан, ибо сквозь него, как микрокосм, проникают все импульсы и силы, как хорошие, так и плохие. Так Саманта Пхадра «Всеблагость олицетворяет реальность, изначальный ясный свет нерожденный, неоформенный Джарма Каи. Чана – это творец всех явлений, причина всех причин». как всеобщий отец Вайрачана проявляет или распространяет как зерно или семя все сущее. Его Шакти – мать великого пространства. Это всеобщая лона, в которая падает это семя, а из него развиваются системы миров. ваджра символизирует неизменность. Ратна-самбхава – это украшатель, источник всей красоты во Вселенной. Амитабха – это бесконечное сострадание и божественная любовь – Христос. Амокхасидхи – это олицетворение всемогущей силы или всесилия. А малые божества – герои Дакини или феи, богини-владыки смерти – Ракшасы, демоны, духи и все остальные соответствуют определенным человеческим мыслям, страстям и импульсам, возвышенным и низменным, человеческим, животным и сверхчеловеческим, в кармической форме по мере того, как они приобретают свою форму из семян мысли, составляющих содержание сознания. Как недвусмысленно подчеркивается в бордот хёдол ни одно из всех этих божеств или духовных созданий само по себе не более реально, чем человеческие существа. Для тебя, то есть для усопшего, вполне достаточно знать, что эти видения – отражение твоих собственных мыслей форм. Это всего лишь содержание сознания, принявшее под воздействием кармы форму призрачных видений в промежуточном состоянии, которые есть призрачное ничто, вплетенное в сны». Полное осознание усопшим психологической подоплеки и того, что с ним происходит, позволяет ему снова оказаться в реальности. Именно поэтому Бардот Хёдол, как и следует из ее названия, это великая доктрина освобождения путем слушания и видения. Умершее человеческое существо становится единственным зрителем, наблюдающим чудесную панораму галлюцинаторных видений. Каждое зерно мыслей в его содержании сознания оживает под воздействием кармы. И он, подобно изумленному ребенку, следящему за движущимися картинками, отображаемыми на экране, смотрит, не догадываясь, если только ранее не был последователем йоги, о реальности того, что происходит перед ним». Сначала счастливые и восхитительные видения, рожденные из импульсов и стремлений высшей божественной природы, внушают благоговение непосвященному. Затем, когда они перетекают в видения, рожденные соответствующими умственными элементами низшей или животной природы, они ужасают его, и он жаждет убежать от них». Но, увы, как объясняет текст, они неотделимы от него самого, и куда бы он не захотел убежать, они последуют за ним. Не стоит думать, что все умершие, в отличие от живых, испытывают в промежуточном состоянии одно и то же. Бардо хёдол просто дает типичную картину, позволяющую представить то, что предстоит умершему увидеть или испытать после смерти. Она подробно описывает предположительные образы бордо, которые может породить содержание сознания рядового последователя школы красных шапок Падмасамбхавы, чему человек учат, тому он и верит. Поскольку мысли – это вещи, их можно сажать как семена в разум ребенка и полностью управлять его умственным содержанием. При наличии благодатной почвы в виде желания верить, будь семена мысли здравыми или нездоровыми, чистыми суевериями или доступной пониманию истины, они укореняются и расцветают, и делают человека тем, чем он является ментально. Поэтому для буддиста какой-либо иной школы, так же как для индуиста, мусульманина или христианина, Переживания Бордо будут различаться в соответствии с представлениями его веры. Мысли формы буддиста или индуиста вызовут соответствующие видения божеств буддийского или индуистского пантеона, которые возникают в их сновидениях. У мусульманина – видение мусульманского рая, а у американского индейца – ведение земли счастливой охоты. И подобным же образом посмертные видения материалиста будут с такими же негативными, такими же пустыми и лишенными божественного присутствия, как и любые другие, которые приходили к нему во снах во время пребывания в человеческом теле. Если рассуждать логично, то у каждого человека переживание после смерти, как можно понять изучение Бордо, полностью зависят от его ума. Другими словами, как уже объяснялось выше, состояние после смерти очень напоминает состояние сна. А сны – это порождение разума того, кто эти сны видит. Это, например, научно объясняет, почему, если верить свидетельствам христианских святых и пророков, ярые сторонники христианства – испытывают видение в состоянии транса или сна или в состоянии после смерти Бога Отца, восседающего на престоле в Новом Иерусалиме и стоящего рядом с Ним Сына, а также всех библейских декораций и атрибутов рая или Девы Марии, святых и аркангелов или чистилища и ада. Другими словами, похоже, что Бардот-Хёдол основан на поддающихся проверке данных физиологического и психологического опыта. Проблема состояния после смерти рассматривается в этом труде как чисто психофизическое и, следовательно, в основе своей этот труд научный. Мы встречаем постоянные упоминания о том, что все увиденное усопшим в сфере Бордо полностью обусловлено его собственным умственным содержанием, что нет никаких ведений богов или демонов, небес или преисподних, кроме тех, что рождены галлюцинаторными кармическими мыслеформами, составляющими его личность, которая является изменчивым продуктом, порожденным жаждой существования и желанием жить и верить». День ото дня видения Бордо меняются, сопровождаемые извержением мыслеформ усопшего, пока их движущая кармическая сила не истощается. Другими словами, мыслеформы, рожденные привычными склонностями, являются ментальными записями, которые можно сравнить, как уже говорилось, с записями на кинопленке. Когда катушка с записанной на ней информацией заканчивается, прекращается и состояние после смерти, основидящий, появляясь из детородного лона, заново окунается в феномены человеческого мира. В христианской Библии, так же, как и в мусульманском Коране, никак не отмечается тот факт, что описываемые духовные переживания пророков или верующих явленные им в форме галлюцинаторных видений, в конечном счете могут быть нереальны. Но Бардо Тхёдол не оставляет у своего читателя сомнений в том, что каждое видение, без каких-либо исключений, в котором выступают духи, боги или демоны, в которых являются райские или адские сферы или чистилища, то ли во сне бордо или в любом подобном сне или экстатическом состоянии, чисто иллюзорно, поскольку основано на феноменах сансары. Вся цель учения Бардо-Тхёдол, как неоднократно подчеркивалось, состоит в том, чтобы заставить сновидящего проснуться в реальности, освободившись от всех помрачений кармических и, или сенсорических иллюзий в надмирном состоянии или в состоянии нирваны, за гранью всех относящихся к сфере феноменов райских обителей, небес, адов, чистилищ или миров воплощения. В этом смысле это учение носит чисто буддийский характер и не похоже ни на какие другие небуддийские книги, будь то светские или религиозные. 9. Суд. Сцена суда, описанная в нашем тексте и та, что представлена в египетской книге мертвых, настолько похожи в своих основных моментах, что это, как уже упоминалось, позволяет предположить их общее происхождение. В тебецкой версии царь мёртвых Тхармараджа, тебецкая Тхамчибгуал, известный в школе Тхаравады как Ямараджа, Плутон, буддистов и индуистов соответствует судье мёртвых Осирису в египетской версии. В обоих версиях присутствует символическое взвешивание. На одну чашу весов, стоящих перед Тхармараджой, помещаются черные камешки, а на другой – белые, символизирующие злые и добрые поступки. И подобным же образом перед Осирисом взвешиваются сердце и перо, или же вместо пера изображение богини истины, которую оно символизирует. Сердце представляет поведение или совесть усопшего, а перо – добродетель или истину. В египетской книге мертвых усопший, обращаясь к своему сердцу, говорит «Не восстань, свидетельствуя против меня». Не будь моим врагом перед божественным кругом. Пусть не склонится чаша весов против меня перед великим богом-владыкой Аменты». В египетской сцене суда над взвешиванием наблюдает обезьяноголовый, реже с головой ибиса, тот бог мудрости. В тибетской сцене суда шинджи с головой мартышки И в обеих сценах присутствуют присяжные божества, некоторые из которых обладают головами животных, некоторые людей. В египетской версии мы видим чудовище, которое ждет своего часа, чтобы пожрать усопшего, если его осудят, в то время как в тибетской версии дьяволы ждут, чтобы припроводить грешника в адский мир чистилище. Табличка для письма, с которой иногда изображают то-то, соответствует зеркалу кармы, которая держит Тхарма или в некоторых версиях один из членов Божественного Суда. Кроме того, в обеих книгах мертвых, в первый раз обращаясь к судье, усопший заявляет, что не сделал ничего дурного. Судя по всему, Осирис принимает это заявление на веру во всех известных к настоящему моменту текстах. В случае с Тхармараджей это заявление подвергается проверке с помощью зеркала кармы. Судя по всему, это явно индийское или буддийское добавление к гипотетической доисторической версии, из которой возникли египетское и тибетское. ч первое претерпело меньшие изменения платон рассказывая в десятой книге государства о приключениях эра в загробном мире описывает подобный же суд на котором присутствуют судьи и кармические таблички для записей прикрепленные к судимым душам он также говорит о путях одном для праведных ведущий на небеса другом для грешных, ведущий в ад, и о демонах, ожидающих, чтобы унести осужденные души туда, где они будут отбывать наказание практически так же, как и в бордо тхёдол Божества с головами животных, подобные тем, что появляются в бордот тхёдол в основном позаимствованы из религии Бон, существовавшей в Тибете еще до распространения там буддизма. и, следовательно, имеет очень древнее происхождение. Подобно своим египетским аналогам, они носят более или менее тотемистический характер. В древнеегипетских мистериях и дошедших до наших дней тибетских мистериях их изображали скрывающиеся под соответствующими личинами жрецы. Этот факт, а также некоторые указания, содержащиеся в нашем тексте, позволяют предположить что эти божества олицетворяли собой определенные качества страсти и склонности сенсорических или обладающих телом существ человеческих нечеловеческих и сверхчеловеческих принятое сейчас христианство мучения об искуплении которое ассоциируется с именем святого патрика и первоначально-языческим чистилищем святого Патрика в Ирландии весь цикл кельтских легенд о загробном мире и перерождении, связанных с их верой в духов и подобные же мифы о прозерпине, записанные в священных книгах человечества, а также семитские доктрины о рае, аде, суде и воскрешении, Искаженная христианами дохристианская иудейская доктрина, перерождение и указанный отрывок из Платона – все это свидетельствует о верованиях, всеобщих для человечества и, вероятно, возникших гораздо раньше, чем самые древние из памятников письменности Вавилона и Египта. В главе 10 своей книги «Вера в духов в кельтских странах» Я предположил, что существует большая вероятность того, что древнее кельтское учение о чистилище послужило основой для возникновения доктрины об очищении души в чистилище, которую взяла на вооружение римско-католическая церковь. Центром этих древних учений была пещера для языческих посвятительных таинств, ранее существовавшие на острове, расположенном на озере Лох-Дерк в Ирландии, там, где сейчас находится знаменитое место паломничества католиков, известное под названием Чистилище Святого Патрика. Сама пещера, в которой проходили ритуальные очищения, была разрушена по приказу английского правительства в Ирландии, якобы для искоренения языческого суеверия. Кроме того, подземные святилища и места для посвятительных церемоний, посвященные Богу Солнца Митре, руины, которые все еще можно увидеть в странах Южной Европы, имеют столь много общего с оригинальным ирландским чистилищем, равно как и с другими подземными местами для посвятительных церемоний в таких кельтских странах, как Ирландия, Нью-Грейндж и Британь, Гавринис, что это указывает на их общее доисторическое происхождение, имеющее в основном религиозный характер и связанное с культом мира Бордо и его обитателей. Исследователям известно изображение тибетской сцены суда. Оно было выполнено в строгом соответствии с монастырской традицией в Гангтоке, Сикиме. в 1919 году тибетским художником Лхарипа Пэмпа Тэндупла, который в то время там временно находился. Ранним прототипом этого изображения была сохранявшаяся до самого недавнего времени одна из старых фресок, составлявшая фрагмент изображения колеса жизни росписи храма Ташидинг в Секиме. которую доктор Л.А. Уодал описывает следующим образом. Суд во всех случаях вершится беспристрастным Схайн-Сбо-Гуал или Божественным Царем Мертвых, Дхарма-Раджей, которого индусы называют Ямой. Он держит зеркало, в котором отражается обнаженная душа, в то время как его слуга шин Взвешивает на весах добрые и злые поступки. Первые представлены белыми камешками, а вторые черными. Доктор Уодал проследил происхождение этой картины от подобного изображения колеса жизни на террасе пещеры Аджанта номер 17 в Индии, который обычно, хотя и неверно, называют «зодиаком». Таким образом, этот факт устанавливает древнее происхождение сюжета, одна из версий которого представлена в нашем тексте. В канонической и апокрифической литературе северного буддизма существует множество других версий. В палийском каноне южного буддизма имеются параллельные версии, например, в Дивадута Вага, входящий Вангутара Никая и в Диватута Сутам из Маджхима Никая. Последнюю версию можно вкратце изложить следующим образом. Возвышенный Будда, пребывая в монастыре Джетавана, обращается к собравшимся монахам, говоря о существовании в состоянии после смерти. Он сидит между двумя домами, каждый из которых имеет шесть дверей, и как человек ясновидящий видит всех, кто входит и выходит. При этом один дом символизирует бордо или состояние бестелесного существования, а второй – телесное состояние существования. Двенадцать дверей – это шесть входов и шесть выходов, шести лока. Затем, объяснив, каким образом карма управляет всеми состояниями существования, Будда описывает, как грешника приводят перед дочи царя смерти и расспрашивают о пяти посланцах смерти. Первого посланца символизирует новорожденный младенец, лежащий на спине, и послание состоит в том, что даже для него, как и для всех живых существ, старость и смерть неизбежны. Второй посланец – Приходит в личине старика восьмидесяти, девяносто или ста лет немощного, дрожащего, жалкого, согнутого, как изогнутая стропила остроконечной крыши, поддерживающего свое тело лишь с помощью посоха. Его давно покинула молодость, зубы сломаны, на голове только несколько седых волосков, лоб его покрывают морщины». Его послание состоит в том, что младенец вырастает, достигает зрелости и угасает, становясь жертвой смерти. Третий посланец – человек, прикованный болезнью к постели, валяющийся в собственных нечистотах, не способный самостоятельно подняться или лечь, несет своим образом послание о том, что и болезнь так же неизбежна, как и смерть. четверт посланец вор отбывающий самое ужасное наказание приносит послание о том что наказание для грешников в этом мире ничто по сравнению с тем наказанием которое налагает на него карма после смерти роль пятого посланца чтобы еще больше подчеркнуть послание о смерти и бренности тела выполняет раздувшиеся покрыты пятнами и зловонный труп. В каждом случае царь Яма спрашивает усопшего, видел ли тот посланца, и получает ответ «нет». Затем царь объясняет ему, кем был посланец и каков смысл послания. Усопший, запомнив его слова, обязан признать, что, не совершив добрых поступков, тем самым поступил вопреки посланию, и вместо этого согрешил, забыв о неизбежности смерти. После этого Яма объявляет вердикт, что поскольку усопший не смог совершить добра, он должен испытать на себе кармические последствия своих деяний. Соответственно, усопшего забирают демоны ада и подвергают его пяти видам искупительных наказаний. И хотя... приговоренный, испытывает самые невыносимые боли, он, как ясно дает понять Бардот-Хёдол, умереть не способен. В версии, представленной в Ангутара-Никая, где присутствуют всего три посланца, старик, мужчина или женщина, изнуренный болезнью и труп, Будда говорит следующее. «Люди, кои, будучи предупреждены небесными посланцами, выказывали безразличие в отношении религии, обречены на долгие страдания, рождаясь в плохих состояниях. Если люди праведные, находясь в этом мире, получили предупреждение небесных посланцев, то они свято придерживаются учений. Понимая опасность привязанности, являющейся причиной жизни и смерти, они в этой жизни избавляются от мук, Существование, достигая счастливого состояния, свободного от страха, страстей и грехов.